«Господин генерал!» – суматошно проорал в селектор дежурный связист. «Что там?» – мгновенно приник к линии золотых. «Донесение с шестого поста! Из объекта бункер разошлись 12 человек в стороны парами!» «Наблюдать!» – жестко приказал золотых. «Люди нужны?» «Сейчас узнаю!» «Давай прямой канал с постом и с Коршуновичем!» Вениамин Коршунович последнее время руководил оперативным наблюдением и перекрытием территории. Очень, надо сказать, толково руководил. Чутье подсказало Золотых, что-то началось. Неужели они не успели? Неужели опоздали на какой-то несчастный час? Генерал уже знал, только что курьера благополучно встретили, приборы камуфляжа осмотрели и зафиксировали инструкции по пользованию и зарядке. А события продолжали развиваться. К счастью, Золотых, похоже, понял смысл действий чирсовцев. Двое из них сразу пошли на контакт с их сменами, Двое подогнали на трассу «Микробиобус». Вместо, откуда было рукой подать, до бункера. Остальные пасли местность. Золотых велел даже не приближаться. Вскоре из бункера вывели еще семерых. Группу легко было разделить на охранение и охраняемых. Донесения с постов сыпались одно за другим. Яхта Вадим встала на якорь в ближайшей бухточке. Лабрадор погнал к берегу надувную лодку. Двое из чирсовцев говорили с лабрадором. Потом ушли в сторону ближайшего пансионата. Вадим снялся с якоря и пошел к причалу этого же пансионата. Микробиобус едет по трассе в сторону Алушты. Махолет с приборами волчьего камуфляжа вылетел из Симферопольского аэропорта. Отобранная вчера группа 25 поднята по тревоге и экипируется. Коршунович требует, чтобы волк-курьер провел экспресс-инструктаж группы сразу по прибытии. Коршуновичу вежливо сообщают, что курьер-волчица и что она в данный момент пребывает в грузовом отсеке махолета наедине с шерифом. Отсек заперт и на стук никто не отвечает. Коршунович матерится, намекает, что его это колышет поразительно мало и что шериф свое еще огребет. Золотых тоже матерится и велит сажать махолет не на орлиной плеши, а непосредственно в штабе. Охраняемая группа из бункера грузится на борт яхты «Вадим». Яхта немедленно отваливает от причала и берет курс в открытое море. Крушинович снова матерится и связывается со штабом Крымской пограничной охраны. Изображение с черноморского метеозонда, запущенного пару дней назад на Фаросе, заводит на стационар в штаб «Альянса», непосредственно к «Золотых». Искомая яхта отображается на плане красной точкой. Волчица дает согласие провести инструктаж непосредственно по прибытии Коршунович матерится, на сей раз с облегчением и требует шерифа Шериф матерится просто так, без видимой причины Ему сообщают, что шкуру с него спустят потом, а пока требует подтвердить готовность к операции на воде Шериф матерится и сообщает, что к операциям на воде он по определению готов всегда, а вместе со спущенной шкурой готов положить на стол рапорт об уходе в отставку и присовокупить к этому служебный шейный жетон. Золотых грязно матерится и категорически требует прекратить употребление ненормативной лексики на служебных каналах. Коршунович в самых литературных и изысканных оборотах выражает готовность следовать приказу вышестоящего начальства. Золотых называет Коршуновича язвой и справляется насчет оцепления Донецкого санатория. Шольц в подчеркнуто вежливых выражениях сообщает, что давно уже получил рапорт офицеров спецназа, территория оцеплена час назад. Без вызова на канале возникает командующий европейской эскадрильей штурмовиков и на всякий случай информирует, что все подотчетные ему селектоиды готовы к взлету и оперативным действиям в пределах штатных расписаний. Пилоты находятся в кабинах. Дежурный офицер штаба Черноморской пограничной охраны с применением ненормативной лексики разгоняет с пути яхты в один патрульные катера. Золотых на лексику не реагирует. Его интересует, когда сядет махолет с грузом. Махолет приводит текущие координаты и в качестве иллюстрации сообщает, что они как раз перевалили через хребет. Оперативники Куршуновича сообщают по цепочке на посты слежения, что часть охранения из обеих групп Чирсовцев возвращается к бункеру, часть остается в пансионате, от которого только что отвалил Вадим. Юрий Цицаркин, командир группы 25, докладывает Куршуновичу, что группа готова к боевым действиям. Куршунович велит ожидать инструктажа. Офицер-спецназвец из зацепления докладывает, что задержаны четверо якобы туристов Пытались проникнуть на территорию Донецкого санатория со стороны гор Золотых отдает приказ задержать и изолировать до выяснения Махолет садится при штабе Крушунович требует начать инструктаж, волчица начинает Махолет с шерифом и немцем снова поднимается в воздух И берет курс в открытое море вслед за яхтой «Вадим» Цицаркин докладывает Куршуновичу о замене в группе 25. Вместо исполнителя «Астон» на задание пойдет исполнитель «Волчица». Мотивировку Цицаркин опускает. «Золотых» мучительно принимает решение, потратив целую минуту санкционировать замену. Волчицу успешно экипируют инструктаж тем временем завершается. Группа 25 сообщает о готовности. «Золотых» отдает приказ начать операцию «Карусель-3». На связи, естественно, тут же возникают президенты России, Сибири и Европы. Генерал Золотых вполголоса матерится в сторону и перемещается к пультам правительственной связи. Разумеется, с этой минуты он сама вежливость.